Как могла, сгладила острые углы, рассказывая о неудачной попытке принца Гессила напасть на меня. Но зато позлорадствовала, описывая козлиную, свиную и змеиную морды этих уродов. И вот теперь, после инициации, я стала феей. Точнее, я ей и являлась, но не была инициирована. Но и ушла красиво, по принципу «уходя, гасите всех». А если перефразировать, уходя, гаси -гасила. Я невесело усмехнулась. «Вика!» – протянул Филимон. «А я ведь так и думал. Это ж неспроста, что у тебя есть свен души. Но не бывает его у людей. Да, собственно, ни у кого не бывает, только у фей». Фильм.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 «А то, что произошло, это просто результат стресса и экстремальной ситуации. А насчет того, какая?» «Знаете, мальчики, когда я была совсем маленькой, моя прабабушка играла со мной фей и говорила, что она фея радуги. Ну и я тоже, но маленькая. Так что...» «Вик, она что-то путала!» Филимон задумчиво подергал ушами. «Феи радуги...»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 Ну, не знаю, посуду не помыл Или носки разбросал по комнате А я ему, ах ты, козёл! Ты почему носки в своей комнате раскидал? А он возьмёт и превратится в козла И бегом, стуча копытцами, носки собирать Вика! – не выдержал Филя Ну, хоть немного серьёзности прояви Тут же событие века Моя хозяйка и вдруг фея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 «А у Водяного и спросим!» Это невозмутимый фамильяр. «Сегодня?» Это снова я. «Непременно! Сейчас же исходим!» Это снова Филя. «Мы втроем уже настолько прижились в нашей компании, что в большинстве случаев понимали друг друга с полувзгляда, и нам хватило вот таких коротких фраз!» «А Эйларду?» уточнил Тимар. «Нет!»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 Его снова назначили хранителем источника и даже жалование выплачивать станут. А я говорил, не надо его будить. Тимар насупился и недовольно взглянул на кота. А ты все кричал, буди, Вика, буди, замуж тебе надо. Я и сейчас говорю, Вике нужен муж. Филя на провокацию не поддался. Не за эльфа же ей замуж выходить. «Они все с приветом и повёрнуты на своих лесах!» «Но уж лучше эльф, чем этот!» Тим поджал губы. «А ну, циц перебила я их. «Мне вообще каждую ночь снится какой-то неизвестный тип блондинистой наружности и всё обещает, что скоро меня найдёт и уверяет, что очень давно меня ждёт». «О!» – одновременно протянули мои спутники –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 Да и не ясно еще, кто он такой, этот ночной визитер, и зачем ему я. Мои спутники снова переглянулись. Вика, а я слышал, что вот так во сне, — начал говорить Тимар. Да ну, не ерунда, — быстро перебил его Филя. Не морочь Вике голову. И они заговорщицки переглянулись. Я насторожилась. Что это они от меня пытаются скрыть?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 Только вот нельзя называть свое имя и место, где находишься. Почему? Ну, Филя снова дернул ушами. Считается, что вроде так можно спугнуть судьбу, и тогда не служится у них. То есть на самом-то деле говорить и показываться можно, просто не стоит, уточнила я. Ну да, наверное.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 А вот этого никто не знает, просто судьба ведет. Странно как-то. Блондинчик сказал, что он скоро будет, и, мол, что ждал меня не там, где надо, но при этом задал риторический вопрос. Ну, где же ты? Вик, я не знаю, сморщил нос фамильяр. Я же тебе говорю, все это недоказуемо и из области слухов.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 Его глаза плошки грустно моргнули. «Нет, я не уйду в это иное измерение. С меня пока что ферина хватает. Для меня что иное измерение, что этот ваш иной мир, все едино». «Правда? Ой, как хорошо! Виктория, раз ты фея, может, ты прудик мне совсем очистишь, а? Ты ведь теперь можешь!» «Вот тут имеется загвоздка», — хмыкнула я. «Я уже фиячила». «Ммм, фействовала». «Нет, тоже не звучит». «Волшебствовала». «О, волшебство творила». «Но понимаешь, я была в шоковом состоянии и вообще себя не контролировала, так как попала в жуткую ситуацию. Не представляю, как все это получилось. И теперь не знаю, что нужно делать, чтобы снова что-то сделать. Прости за тавтологию». «Мы, в общем-то, к тебе за этим шли». Подскажи, если знаешь, где нам найти хотя бы одну фею, и она бы меня научила. Да, загвоздка. Водяной подергал себя за бороду. Я тоже не знаю, как с ними связаться. А или нимфы, может, они знают? Виктория, давай так. Я свяжусь со всеми духами стихий, до которых дотянусь. С лешим поговорю, а он с нимфами.